Танске 620 километров от эпицентра наблюдения были и акустическими, и визуальными. Первые дают для И величину 7 градусов, вторые 9 градусов. По самым разным выводам, угол наклона южной траектории к горизонту невелик и вряд ли превышал 10 градусов. Пока общее представление о том, как был повален лес, еще не вполне прояснилось, Южные траектории считали наиболее вероятной. Но за последние годы тщательно изучили и описали каждый гектар местности, где произошла катастрофа. Расположение стволов на Земле связано с действием взрывной и баллистической волн. Анализ Доны для направления оси ее симметрии. Ось совпадает с азимутом траектории полета. Но теперь это уже не 10 градусов к западу от меридиана, а 115 градусов к востоку от него. К тому же неожиданно узнали, что тунгусское тело наблюдали далеко к востоку от эпицентра. Обработка этих новых свидетельских показаний дает тот же азимут траектории 115 градусов. Удалось оценить и угол наклона восточной траектории к плоскости горизонта. Тело пронеслось над Преображенской 350 км к востоку от эпицентра. Отсюда получаем И равно 16 градусов. Если учесть, что люди видели свечение днем, то эта величина даже завышена. Восточнее эпицентра многие слышали шум пролетавшего тела. Например, в селе Непа, 410 километров от эпицентра, Зарукин сперва услышал звук, а потом увидел огненный сноб, который опускался совсем прямо и скрылся за горизонтом. Отсюда и равно 10 градусов. Преображенский Воложин видел, как по небу прошла полоса дыма, с которой проблескивал огонь. Считая, что этот полевой след образовался на высоте 60 километров, Находим И равно 8 градусам. Для других восточных пунктов результаты получаются аналогичные, и общий вывод ясен. Наклон восточной траектории, как и южной, не превышал 10 градусов. Можно ли принять один вариант и отказаться от другого? Допустим, была только восточная траектория. Тогда придется отвергнуть многие самые ранние и надежные свидетельства южных наблюдателей. Принимая только южную траекторию, мы ликвидируем не только показания новых свидетелей, но и достоверные данные об азимуте, полученные в результате изучения поваленных стволов. Зоткин и Цикулин провели недавно серию опытов, моделирующих полет и взрыв тунгусского тела. Эти опыты вряд ли доказательны, и вот почему. Некоторые сходства в контурах поврежденной лесной зоны получается при угле наклона близком к 30 градусам. Между тем и для южной, и для восточной траектории этот угол, как мы видели, не превышал 10 градусов. Если взрывному шнуру, который служил моделью тунгусского тела, Придать наклон именно 10 градусов сходство с действительностью не получается. Но даже для наклона 30 градусов эксперимент дает похожий контур, но не такую, как на самом деле ориентацию деревьев. И все-таки обе эти надежные определенные траектории, южная и восточная, не исключают одна другую. По-видимому, тунгусское тело двигалось по обеим траекториям и где-то сманеврировало. Мы снова опираемся на показания свидетелей. До Кежмы тело перемещалось по южной траектории, а затем, перелетев в район Преображенки, перешло на восточную. Ни в Вановаре, ни в других местах между эпицентром и Кежмой полета никто не заметил видели только заключительный взрыв. Некоторые факты наводят на мысль, что тунгусское тело маневрировало не только по Азибуту, но и по высоте, двигаясь не с монотонно убывающей, а со сложно меняющейся скоростью.